Плязин приказал: Тащите соколы старца сказочника, пущай сыграет нам бувавщину. Эй, детка, где Вологжнин? В трюме он спит. А не то машитесь, ребятки. Где тут сплю у экового веселья? в казацком длиннополом кафтане в серой бараньей шапке с кормы на ширину палубы вышел седой старик с домрой подмышкой поясно поклонился атаману и сняв шапку затерторил батюшку атаманушку честному пиру и крещённому миру сел прямо на палубу лицом к атаману уставил на струны домры подслеповатые глаза запел скороговоркой выбегал царь Иван на крыльцо золотые штаны подтягивал на людей кругом оглядывал закричал страшливым голосом гей борцы выбойцы добрые молодцы выходите с кострюком поборотесь с ширём-то моим поравняйтесь да бойцов тут не случилось а борцов не объявилось И един идёт по Танюшка, хроменькой, мужечонка немудрёненькой. Ой, идёт, идёт, идёт, идёт. Ходизножки на ножку припадывает и с подручонки поглядывает. А здорово, государь Иван Васильевич. Эй, дайте вина Игрецу старому. Певцу поднесли огромную чару. Он встал, выпил, утёр бороду и поклонился. Сев, настроил домру и продолжал: Укажи, государь, мне боротись, с кострюком молодцом поравняться, уж коль я кострюка оборю, ты велись него платьис деть. Гей, крайчий мой Фетька, тут я атаман. Что ж ты весь народ бесхмельного держишь? Пьют атаманы, казаки не должны отставать. Открыли мигом давно выкаченные бочки с вином и водкой. Казаки и ерышки волжские подходят, черпали их мёльное пили. Среди казаков высокий костистый шагал богатырского вида стрелец Чикмас, палач яецких стрельцов. С ним безотлучно приземистый широкоплечий с бронзовым лицом налбушрам, казак Фетька Шпын. Оба они пили, обнимались и говорили только между собой. Вот соколы, люблю, чтобы так пили. Разин, как дорогую игрушку осторожно обнимал персиянку, обнимая, загорался, тянул её к себе сильной рукой, целовал пугливые глаза. Поцеловав в губы, вспыхнул румянцем на загорелом лице.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 А что же, старый, ей, играй бувальщину. Старику ещёналили чару водки, он, кланяясь, мотался на ногах и, падая, сел, щипля дёрвинеющей рукой струны домры, продолжал. Ещё первую пошибку кострюк оборл. Да другую видишь, потанюшка. Он скачил к кострюку на высокую грудь, И zerвал на борце порчёвый кафтан, да рубашку сорвал, мелко травчиту. Эй, соколы, ладно, Петра, добро пьём. Васбудили меня от мёртвого сна. В вечерней прохладе всё шире пахло алиандром, левкоем и тёплым ветром с водой. Дремотно, монотонно с берега проплыл четыре раза Повторённый голос муэдзина: Аллаху акбар, Бог велик. Голубели мутно далеко челмы. Песочные плащи двигались медленно, будто передвигались снизу песчаные пласты гор. Мусульмане шли в мечеть. Слышишь голос муллы зовущей молиться. Персиyanka сжалась, поникла, как бы опасаясь, что далёкие соотечественники увидят её открытое лицо. Старик добежал голосом и домрой. Немолодой богатырь вздымался с земли. Стала девица поляниться, богатырша черкешенка. Титьки по мотаются, и постырь мотаются, идёт она сугробилась. Ой, идёт, идёт, идёт. На царёв в дворе шатается, рукавицы закрывается. Ой, идёт, идёт, идёт. На середину палубы вышел Чекмаз, взерошенный, костистый и могучий, заложив за спину длинные руки, крикнул: "А ну, пущай меня кто оборет да кафтан сорвёт!" Знаючи Чекмаза молчали казаки, только его приятель Фетька Шпынь протянул руки: "Да я ж тебя, бисов сын, на голву пущу!" "Ха!" хмыкнул Чекмаз, "знать в охмелю буин. Ну давай!" взлись и Чекмаз осторожно разложил на палубе шпеня. "Буди, боди Чекмаз". Кой-кто из казаков ещё пробовал взяться, Чекмаз клал всякого шутя. Разин сказал: "Вот это борец. Должен мне идти". "Чекмаз, иду". "Не батька, не борюсь. По что? Не починю". За руку казаков да и Саулов, пущай за тебя идёт Сергей. Серёжка махнул рукой, зачерпнув ковшом из ендавы вина, сказал: "В бою с любым постою, в борьбе я что ребёнок. Ану Макеев селён, знаю, да борю и его". Правду молвил Сергеюшка: "В бою хитрости нет, да борьбы, драки я не свычен. Казаки, на слова Макеева закричали: "Эй, Петра, пущай небо хвалит Чыкмас. Вот разве что бахвалит? Выходи, бывший голова, позвал Чыкмас. Кто был, забыл, нынче иной. А ну, Коля!" Тяжёлый, сверкающий в сумраке доспехами, шатаясь на ногах, Макеев подошёл к борцу. Чикмаз расправил могучие руки, а когда взъелись, Макеев потянул борца на себя. У Чикмаза затрещало в костях. Ах, чёрт большой! С Петрой не с нами, и закричали казаки, обступив. Макеев неуклюже подвинул Чикмаза вправо, потом влево и отделив от палубы положил. Не удержавшись сам, на борца упал. Крякнул Чекмаз, вставая, и сказал: Всё едино, что изба на грудь пала. Ай, Петра! О-хо, не бахвальчик, Маз. Селён да пожиже будешь, кричали казаки. Селён был, а тут как телёнок у быка на рогах. Но ещё голова. Перестань головой звать, перепил я, в чревех булькает. Ни что! Только доспех с ними не двинешь тебя, силу твою он посёт. Казаки подступили, сняли с Макеева калантарь. Ни черта сделает, легче ещё тебя, Петра. Оно, ребята, впрям легче. И снова чекмаз был положен. Вставая, сказал, слова звучали хмельной злобой: "Не чаял я, что его сатана оборет. Чёрт, как гора!" Бороться было некому. Макеев взял калантарь, ушёл к атаману. А там сверкнуло кольцо в ухе, вскочил на ноги Серёжка, книжна вздрогнула от страшного свиста, закрыла руками уши. Помни, ребята, сговор. На крик и свист Серёжки казаки вышли плясать. А топот и ног задрожал корабль, заплескалась в вином посуда, взревели трубы, разнося отзвуки по воде. Казалось, вместе с медными прыгающими звуками заплясали море и берег. Плясали все, кроме Разина и Есаулова. Даже старик Волокжэнин, вытолкнутый толпой, бестолково метался на одном месте, тыча на стороны домрой. И в море летели шапки, Серёжка снова свистнул, покрыв звуки музыки топот ног. Тогда стоя на скамьях по бортам вспыхнули зажжённые ерышками факелы. При огне отпляшующих ломались тени, опрокидываясь в ночное синедышащее море. Плясали долго, атаман не мешал. Когда кончили плясать, Разин, подняв чашу, крикнул: "Эй, соколы!" За силу Петры Макеева все пьём. Пьём, батька, за Петру. Разин позвал: "Чикмас, астраханец, тут я, батька. Иди с нами, пей". Чикмас подошёл, Разин чокаясь, обнимаясь с Макеевым, сказал Чикмазу: "Знаю, ловок парень и ядрён, без слова худо". Только сила Петра не наша человечья, чья не ведаю, но не человечья его сила. Чикмас выпил ковш вина и утирая сивую всколокоченную бороду, сказал: "Есть батька во мне такая сила, какой ни в ком нет. Пей, парень, ещё ковш и поведай, какая та сила?" Чикмас выпил другой ковш, снова утёр рукавом кафтана бороду, сказал: Сила бою моего батька и наичем у того, кто с тобой ходит. Не вразумелюсь. Да вот, ежели на бочку сядет, ударю, богатырь пойдёт не высидеть. Пущай даже в кафтане сядет кто. Бахвалишь и тут, сказал Макеев. Я ногою сижу. А разве что брюхо гораздо водяно. Усидишь, пять бочонков вина ставлю. Где у тебя бочонки? Добуду. Голову на меч а добуду, убосурман. Эх ты, стрелец, боец. Макеев пошёл на палубу. Ерышки с факелами обступили его. Он разделся догола и в ночных тенях при свете факелов казался особенно тяжёлым. с отвислым животом весь как бронза чекмас особенно торжественный будто палач перед казнью крикнул казаки сычти отвалок для бою спитры выгрыви вино будем пить вместех принесли отвалок гладко струганного бушприта в сажень скольбить голова Чёрт, не зави головой, сказывал тебе. Иной я. Бей пять. Высижу больше, давишь. Чрево повисли и в брюхе вьёт. Бывший палач отряхнулся, одёрнул кафтан, но рукавов не засучал. С сухваткой, ведомой только ему, медленно занёс над Макеевым отвалок и со свистом опустил. Макеев крякнул. Отменит бьёт. Никак все, ядрёна дьявол. И всё же вынес, не пошатнувшись, пять смертельных для другого человека ударов. Сотник Пётр Макеев выиграл. С весёлым лицом крикнул Чекмас: "Ребята, пьём с меня вино". Захохотал пьяно и раскатисто, кидая отвалок. Маккеев встал с бочки, охнул, пригнулся, шарил руками, одевался медленно и сказал уже протрезвевшим голосом, как всегда, неторопливо и кротко. "Ужели, ребята, от того боёчек мазового я ослеп?" Ликующие победой Маккеева пьяные казаки, помогая надевать ему платье, шутили. "Петра Глаз не то место, чем ребят рожают, отмигается. Добробы отмигаться, да чрево огнянны. То со мной впервые. Побилчик Маза. Молодец, Петра. Пьём, громко сказал захмелевший атаман. Нет, батька, я проиграл свой зор. Что? Да не зрю на оршины ближе. То злой и хитросчик Мазаво. Разинский чил и страшный голос его достиг затихшего берега. Эй, Чикмас, ко мне. Чую батька. Чикмас подошёл. Ты пашто по окаличил моего богатыря? Не оборол? Так зло взяло? Говори, с это на правду. Не впервой батька так играем. По договору, не навалом из угла, а на твоих очах. Ну, дьявол, берегись. Гляз заразиנו митнули в лицо Чикмазу. Рука упала на саблю, Чикмас пригнул голову и с подлобья глядя сказал, боясь отвести глаза от атамана: "Пущай батя Петра скажет, велит суди тогда". "Эй, Петра!" Макеевка казаки, держа под локти, привели к разину. "С умыслом бил тебя, Чикмас. С умыслом то конец ему". Не, батька, парня не тронь, с добра. Ты знаешь, я сел и сам вызвался, а бил деревины, как все. Разин заскрепел зубами. Целый деичек масно, бойся. Эй, нет ли у нас лекаря? Подошёл черноусый казак самарский, распорядчик пира. Тут Степан Тимофеевич в трюму воет учёный жит. Иван у дербенни скручен, а по-нашему говорит, сказывал, что лекарь он. Кто же не умный учёных забежает? Царь твердит московскую силу учёными немчинами да фрязями. У меня не будут в яме сидеть, то не дело. Жидов батька не терплю. Я велел собаку скрутить, ответил Серёжка. Открутите еврея, ведите сюда. За род никого не забежаю, за веру тоже. В длинном чёрном балахоне со спутанными псями в крови, грязный без шапки подошёл зерошинный еврей, поклонился, низко сгибаясь. Чем потребен господию? Разин приказал: "Дайте ему вина, еды тоже". Еврей дали блюдо мяса, кусок белого хлеба и кружку вина.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 Хранители, учётчики у меня есть. Мне надо лекаря. Еврей кочнул головой. Вай, господаре Таман, и лекарь я же. Ну вот, огляди его. Разин показал на Макеева, сидевшего с опущенной головой. У него избито чрево. От того ли он потерял зрение, скажи? Надо, господа, чтобы казак был голый. Макееву помогли раздется. От груди до пупа его живот был синий. Еврей ощупал Макеева, приложил ухо против сердца и сказал: "Оденся". "Ну что скажешь, лекарь? Надолго ли, навсегда ли он потерял зор?" "Господарь, Бог отцов моих Аданай умудрил меня. Ему я верю, его почитаю и слушаюсь. Он повёл меня в Мисраиим"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 а пас от того большой есть и жилы в том месте ведущий слух и ныне ведают зрение у казака порвано жило зрение берёшь ли ты врачевать исаула врачевать господь берусь много ли будет от врачеба моей не знаю да поможет мне бог отцов берусь атаман Иди с ним в трюм, требуй, что надо. Поможешь Исаулу, я тебя награжу и отвезу куда хочешь, на свободу. Моё слово крепко. Повинуюсь господарю и благодарю. Ей слушайтесь еврея. Чего потребует, давайте. Где ты, Фёдор? Чую, батька. Ты все sprawy знаешь, проводишь учёт и порядок. Атвиди, Макеева с евреем в чистое место. В трюме есть такое. Дай еврею умыться и белую одежду дай. Еврей поклонился атаману. И ещё много благодарю господаря.